Глава 10. Чебурашка тоже прибывает в ортель свежая рыба. Едва Гена получил этот документ, на руке раздался треск колясочного полицейского мотоцикла. За рулём был милиционер Крючков. На сиденье капитан отделения по фамилии документов, а в коляске сидела служебная собака Рекс. Но самым интересным было то, что на коленях у капитана документа во сидел Чебурашка. Интересно, подумал Гена, он арестованный или попутный? Оказалось, что Чебурашка попутный. Его высадили около правления артели, и дальше милиционеры поехали одни. Путь они держали к самогонному сараю. Гена, здравствуй! радостно сказал Чебурашка. Они обнялись. Что ты здесь делаешь? спросил Чебурашка. Просто я работаю колхозником, ответил Гена. Колхозником. И давно Давно, сказал Гена. Минут 10. И ты, знаешь, Чебурашка, мне это нравится. Ну, что я делал в зоопарке? Лежал, сказал Чебурашка. Правильно, лежал, согласился с ним Гена. И только. А здесь? А здесь я быстро пойду на повышение. Посмотри, какие здесь просторы. Чебурашка осмотрелся и согласился с Геной. Просторы были потрясающие. А детский сад здесь есть? Есть. сказал Гена. Тогда я тоже сюда перееду, сказал Чебурашка. Или игрушкой буду работать, или директором. Кажется, они обо всём договорились и оба были чрезвычайно счастливы. В это время по деревенскому радио раздался голос председателя Удочкина. Рыбацкая артель, готовь лодки, всем на выход. И к берегу ряки потянулись рыбаки. Они были в робах, в сапогах и в рыбацких шапках по пояс. Они вежливо здоровались с Геной за руку и усаживались в лодки. Они заводили моторы, поднимали паруса и выходили на водный простор. Крокодил Гена впервые выходил на воду вместе с ними. Чебурашка остался на берегу ждать Гену. К нему подошёл председатель Удачкин. "Ну что, нравится у нас?" "Очень", ответил Чебурашка. "Значит, останемся у нас и будем работать в ортёле?" "Останемся и будем работать, только не в ортёле, а в детском саду". Они пошли в дом к председателю пить чай и договариваться об условиях работы.